«Почему тебя в таком случае рекомендовал мечник из рода младшего бога?» Император с нескрываемым интересом посмотрел на Рика. «Ему просто понравилось, как я владею мечом. Юноша не позволил и тени эмоций отразиться на своем лице». Дэмиен перевел взгляд на Лутия, и выжидающий загнул бровь, словно требуя каких-то разъяснений. «Рагон — хороший воин», — ответил тот на молчаливый вопрос. — Действительно хороший. Я помню его еще по службе у высочайшего Майера. — Лути, — недовольно цикнул император, — служба у Майера по определению не может произвести на меня хорошее впечатление. — Особенно если человек добился на ней внушительных успехов. Ты понимаешь, о чем я? — Понимаю. Начальник охраны заколебался на какой-то миг, но потом упрямо продолжил. И все же Рагон достоин вашего доверия. Он на самом деле очень хороший мечник. Майер высоко ценил его за воинские заслуги. И только поэтому Рагон упрощалось неучастие в некоторых развлечениях высочайшего. Император поморщился, явно не до конца объяснениями своего телохранителя, но промолчал. Вновь посмотрел на юношу, который даже не пытался скрыть волнение. Неужели демиан не примет его во внутреннюю охрану, так и оставив навечно обычным стражником? — Ты не хочешь вступить в пятый род? — задал правитель вопрос, которого Рик больше всего опасался. «Я не знаю», — глухо отозвался он, постаравшись как можно убедительнее сыграть растерянность и замешательство. «Никогда не думал об этом». «Подумай на досуге». Император отошел к столу, налил себе вина и задумчиво взглянул на юношу сквозь бокал. «Хотя... то, что ты не состоишь вроде, возможно, пока выгодно мне». Рик изумленно поднял брови, не понимая, куда клонит правитель. А тот уже отвернулся и неторопливо прошелся по кабинету, над чем-то напряженно раздумывая. — Включи его в охрану Эвелины, — наконец обронил император. — Это хорошо, что он пока не входит в рот. Пусть девочка отдохнет немного от белых одежд моих людей. Грех не воспользоваться удобной возможностью. Я давно думал над этим, но, как назло, никого подходящего не было. Все стоящие мечники умерли со своими хозяевами, отдавая долг верности до конца. А не стоящих мне и самому не надо. Лути наклонил голову, показывая, что слова императора услышаны. Тот устало потер лоб и совершенно неожиданно вдруг спросил, «Как она?» «Хорошо», — ни капли не удивившись, ответил телохранитель. «Гуляет много. Тира говорит, что уже совсем поправилась. Все вечера проводит около камина. Молчит по большей мере. Редко, когда разговор поддержит». Упрямая девчонка, по губам правителя скользнула слабая улыбка. «Я точно знаю, что сильно скучает. Ни книг, ни нормального общения. А всё равно первый на разговор не идет. Что же, я подожду. Терпение мне не занимать. Через несколько дней полнолуние».